Прослушивание. Все замерло. Здесь собрались Шаяна, Квазар, Грэм, Мелисент, ребята из группы «Парень», «Четверка Х и Сьюки, а также Латифа, Незабудка и трой с комиксом в руке. Кроме них здесь находились сотни-полторы жаждущих славы и странный старичок, немного похожий на принца Уэльского. Все они сидели в холле, куда их отправили по прибытии. — Но где же остальные? Всюду так тихо, так неподвижно. — Должен признаться, я думал, что у нас здесь соберется целая толпа, — сказал мужчина, немного похожий на принца Уэльского, а точнее он самый. — На телевидении все выглядит именно так, верно? Или чудак опять все не так понял? — Знаете, со мной это частенько бывает. Мои мальчишки постоянно дразнят меня, мерзавцы. — Я искренне считаю, что они подлецы. По огромному деловому и развлекательному центру «Булринг» в Бирмингеме гуляло эхо. Где же были толпы, орды, жаждущих славы, которые всегда кричат и аплодируют во время начальных эпизодов шоу номер один в попытке привлечь внимание трех знаменитых судей? Они уже были тщательно отсняты и оцифрованы и находились в монтажном компьютере технологического отдела шоу, ожидая вставки в отснятый сегодня материал где они снова будут кричать. Однако пока что они не появлялись, и вокруг была странная тишина.